Порфирий Владимирович вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе. — А хорошо живет Пелагеюшка, так и Христос с ней, — кротко молвил он в ответ. — Ейный-то господин, — продолжала колобродить Евпроксеюшка, — никаких неприятностей ей не делает, ни работы не принуждает, а, между прочим, за все в шелковых платьях водит.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 Как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает. А не то так с девушкой, с горничной ейной разговаривает или бисером вяжет. «Ну так что ж...» Очнулся, наконец, Порфирий Владимирович. «А потом-то я и говорю» что Пелагеюшкины житье очень уж хорошо, а твое, небось, худо житье. Ах, ах, ах, какая то однако ж, ненасытная Смолчи на этот раз Евпроксеюшка. Порфирий Владимирович, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмутившие правильное течение его празднословия. Но Евпроксеюшка, по-видимому, и намерения не имела молчать. — Что говорить? — огрызнулась она. — И мое житье не худое. В затрапезах не хожу, и то, славьте Господи. В прошлом году за два ситцевых платья по пяти рублей отдали, расшиблись. — А шерстяное это платье позабыла? А платок-то недавно кому купили? Ах-ах-ах! вместо ответа Евпроксеяшка уперлась в стол рукой, в которой держала блиречка, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко. «А ты знаешь ли, как Бог за неблагодарность-то наказывает?» Как-то нерешительно залепетал он надеясь, что хоть напоминание о Боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу, Но Евпроксеюшка не только не пронялась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его. «Нечего, нечего зубы-то заговаривать, нечего на Бога указывать», — сказала она. «Не маленькая! Будет! Повластвовали! Потиранили!» Порфирий Владимирович замолчал. Налитой стакан с чаем стоял перед ним почти остывший, но он даже не притрогивался к нему. Лицо его побледнело, губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха. «А ведь это Анюткины штуке Это она, ехидная, натравила тебя!» Наконец произнес он сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит. «Какие ж это штуки?» «Да, вот...» что ты разговаривать-то со мной начала. Она, она научила. Некому другому, как ей, волновался Порфирий Владимирович. Смотри-ка-те, ни с того, ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось. Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего звания в шелковых-то платьях ходит? Скажите, так буду знать. Да просто самые, ну... «Самые беспутные те только ходят!» Но Евпроксеюшка даже этим не усовестилась. Но напротив того, с какой-то наглой резонностью ответила. «Не знаю, почему они беспутные. Известно, господа требуют, который господин нашу сестру на любовь с собой склонил, ну и живет она, значит, с ним. И мы с вами не молебный чай служим». А тем же, чем и мазулинский барин, занимаемся. Ах ты! Вот-вот-вот. Порфирий Владимирович даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя». — Ну, голубушка, с тобой, я вижу, сегодня не сговорить, — сказал он, вставая из-за стола. — И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите. Никогда будет. Повластвовали. Наслушался я довольно. Послушайте теперь вы, каковы мои слова будут. Порфирий Владимирович бросился было на нее с сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опишет обратился лицом к образу, воздел руки, потрепетал губами и тихим шагом побрел в кабинет. Весь этот день ему было не по себе. Он еще не имел определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и скромненько, притворно ослабевшим голосом попросил принести ему поесть в кабинет. Вечером, после чаю, который в первый раз в жизни прошел совершенно безмолвно, он встал по обыкновению на молитву. Но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущий.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 Словно окунулась куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпроксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушать. Евпроксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит «Господи, спас милостивое успление, матушка!» и в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирович попробовал взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта. «Евпроксеюшка, ты здесь?» — окликнул он. «Здесь, да не про вас!» — огрызнулась она так грубо, что Иудушке осталось молча отретироваться в кабинет. На другой день последовал другой разговор.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 Порфирия Владимировича всего передернула. «Начинается», — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет. «Право. С дружком, с милым, да с молоденьким. Ходит по комнатам парочкой, да друг на дружку любуются. не он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. Душенька моя, да друг мой, только разговоры у них, мило».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 Вы говорите, да не заговаривайтесь. Ишь ты, из за интересу я служу. А позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла? А кроме кваса до огурцов? Ну, ни один квас до огурцы не удержался, увлекся, в свою очередь, Порфирий Владимирович. Что ж, сказывайте, сказывайте, что еще? А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает? нос ну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 А чай между тем прел допрел да на конфорке, так что Порфирий Владимирович не на шутку встревожился. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпроксеюшке и потрепал ее по спине. «Ну, добро, наливай-ка чай. Чего разремилась?» Но Евпроксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство.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 хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимировича одного в столовой.